В первый миг Джекоб, против всех доводов заведомого знания, надеялся, что существо, очнувшееся от сна, все еще его брат. Однако лицо Клары тотчас выдало ему горькую правду. Она отпрянула от виллы, и взгляд, брошенный ею на Джекоба, Был исполнен такого отчаяния, что тот про свои боли и думать забыл. У него больше не было брата. Последние следы человеческой кожи исчезли с его лица. Перед ним был всего лишь камень, способный дышать. Собственный брат, родная кровинка и упрятан, в нефрит, как безжизненное насекомое в капли искристого янтаря. Гоюл! Вилл поднялся с каменного ложа. Ни Джекоба, ни Клары он просто не заметил. Взгляд его искал лишь одно лицо, лицо феи, и Джекоб почувствовал, как боль утраты, пронзает ему сердце. Ранимое, беззащитное, оно билось в тисках отчаяния, как тогда в маленьком детстве в опустелом отцовском кабинете. И, как и тогда, его горе было безутешно. Никакого утешения, только боль. вил Клара прошептала имя его брата словно он уже покойник. Она шагнула к нему, но фея преградила ей дорогу. — Сохрани его в своих воспоминаниях, — только и сказала она. — А для него ты отныне всего лишь сон. Когда охранники открыли перед виллом дверь камеры, Клара рванулась было за ним, но они попросту ее отпихнули, да так сильно, что девушка упала. вил обернулся, однако фея увлекла его за собой. — Пойдем скорее, — торопила она, — давно пора проснуться, ты слишком долго спал. Клара смотрела им вслед, пока они не исчезли в темных недрах коридора. Потом обернулась к Джекобу. В ее глазах застыли упрек, отчаяние, вина. И от всего этого они стали даже темнее, чем у феи. «Что я сделала?» — спрашивал ее взгляд. «Как ты допустил? Разве ты не обещал его уберечь?» Впрочем, Быть может, он просто читал в ее глазах собственные мысли. «А этого что? Пристрелить?» — спросил один из охранников, тыча в Джекоба винтовкой. Хэнцао вынул из-за пояса пистолет, который они у Джекоба забрали. Извлек из рукоятки магазин и принялся рассматривать, как зернышки диковинного фрукта. — Любопытная игрушка! — Откуда он у тебя? — Да стреляй же, наконец! Джекоб повернулся к нему спиной, заткнуть рану в сердце свинцом. А что звучит соблазнительно? Камера, гойл, висячий дворец... Все вокруг перестало казаться реальным. Феи, заколдованные чищобы, леса которая на самом деле девушка, все это не более чем лихорадочный бред двенадцатилетнего подростка. Он снова, как наяву, увидел себя в дверях отцовского кабинета, а перед собой вилла жадно заглядывающего мимо него в комнату, где столько всего интересного, запыленные авиамодели, старинные пистолеты и зеркало. «Повернись!» — в голосе хенцау слышалось раздражение. Гнев Гойлов вспыхивает мгновенно и разгорается под каменной кожей, как пожар. — Я знаю, кто ты такой, — вымолвил он. — У тебя те же глаза, те же губы. Правда, скрывать свой страх он и в половину так хорошо не умел. Джекоб обернулся. — Какой же ты идиот, джекаб бесшабашный! — У Гойлов «Инженеры лучше!» Он так часто слышал здесь, в зазеркальном мире, эту фразу, то с неприкрытой завистью в Шванштайне, то со вздохом сожаления в офицерских казармах и ни разу ни о чем таком даже не подумал. Отца нашел, брата потерял. Где он? Только и спросил он, «Где мой отец?» Хэнцал вскинул брови. я надеялся, ты сам мне об этом скажешь. Мы взяли его пять лет назад в Блейнхайме. Он собирался там мост строить, уж больно горожан лорелей допекли. Они уже тогда в реке кишмя-кишели и жрали людей почем зря, хоть теперь все и болтают, будто бы эта фея их развела. Джон Бесшабашный, так он себя называл. И фотографию сыновей всегда с собой носил. Король поручил ему сделать для нас фотокамеру, И она появилась у нас гораздо раньше, чем у императрицы. Ее умельцы долго еще докапывались, что там к чему. Он многому нас научил. Но кто бы мог подумать, что со временем один из его сыночков кожей из нефрита обрастёт цао любовно провел ладонью по старинному стволу. Он был куда сговорчивее тебя, когда его о чем-то спрашивали, и многое из того, чему мы от него научились, очень даже помогло нам в этой войне. Но потом попросту сбежал. Я много месяцев его разыскивал, но нигде ни следа. Зато вот теперь Сыночков его нашел. Он повернулся к охранникам. «Оставить в живых, пока я не вернусь со свадьбы», — распорядился он. «Мне еще много, о чем нужно его порасспросить» а девчонку, у охранника, указавшего на Клару, кожа была из лунного камня. Оставить в живых, повторил Хенцао. И девчонку лесу тоже. Они обе сделают его куда сговорчивей, чем все наши скорпионы. Чеканные шаги Хенцао затихли в тюремном коридоре, а из зарешоченного окна в камеру доносился шум подземного города. Но Джекоб ничего этого не слышал. Мысленно он снова был в отцовском кабинете и ощупывал детскими пальцами зеркало в серебряной раме.